Последним в кабинет вошел министр иностранных дел. Он был не один. Сразу за ним в кабинет протиснулся тучный генерал, задыхавшийся от спешки и весьма напуганный таким количеством многозвездных генералов и министров. Абуладзе показал на него, шепотом спросил у Борисова. — Это Солнцев? — Кажется, да, — также шепотом ответил Борисов. Но я точно не знаю. Совещание начал премьер. Он обвел всех строгим взглядом и начал говорить. Все уже знают, зачем мы здесь собрались. Сегодня утром террористы напали на нашу воинскую колонну, убили нескольких наших людей и похитили контейнер с капсулами. Про капсулы тоже все знают. «Террористы звонили уже трижды. Не будем долго говорить, у нас нет времени. Поэтому каждый из выступающих может коротко, в нескольких словах, сказать все, что он думает по этому поводу». И он строго посмотрел на министра обороны, как на главного виновника случившегося. «Мы сразу создали оперативный штаб» по решению ситуации с контейнером, коротко доложил министр. Сумели засечь контейнер со спутника. К сожалению, наша первая попытка окончилась неудачей. Двое террористов погибли. У нас тоже были потери. Он посмотрел по сторонам и добавил, мы потеряли вертолет с несколькими сотрудниками спецназа. В настоящее время... Мы пытаемся установить, кто именно мог похитить капсулы и где они сейчас находятся. Сам террорист звонит из Германии. За его машиной мы ведем непрерывное наблюдение. По нашей просьбе Министерство иностранных дел договорилось с немецкой стороной, чтобы они также проследили за его автомобилем. Он обвел всех растерянным взглядом и добавил «Мы подключили к делу и специальных экспертов Главного разведывательного управления Генштаба». Министр иностранных дел кивнул головой, подтверждая слова своего военного коллеги. За ним поднялся директор ФСБ. Он говорил четко, коротко, очевидно, заранее продумав свою речь. Наши сотрудники подключились к решению проблемы только два часа назад. Мы уже имеем некоторые результаты, которые могут помочь нам в установлении розыски преступников. Судя по нашим данным, двое преступников сейчас находятся в городе, и их активно разыскивают бывшие товарищи. Абуладзе нахмурился. Почему этой информации не было в Министерстве обороны? «Тяжело раненый террорист, попавший в больницу, до сих пор не пришел в сознание», — продолжал директор. «Что касается исчезнувшего с места происшествия майора Сизова, то мы активно ведем его розыск». «Вот сукин сын!» — весело подумал Абуладзе. «Сразу подставил своего военного коллегу и отвел удар от своего ведомства. В случае неудачи Всегда можно свалить всю вину на военных. «Какой майор?» – спросил премьер. Министр обороны посмотрел на генерала Колесова. Начальник генштаба понял его взгляд и быстро поднялся. «Во время нападения на нашу колонну пропал майор Сизов. Среди мертвых и тяжело раненых он не обнаружен. Сейчас мы ведем его поиски», – доложил он. Премьер не стал задавать лишних вопросов, и Колесов сел на место, вытирая под большим носовым платком. Следом стал министр внутренних дел. Мы задействовали систему «Сирена», оцепили город, взяли под особый контроль аэропорты, нашли трупы двух офицеров ГАИ, которые погибли на своем посту. Их автомобиль до сих пор не найден. Нашли машину скорой помощи, на которой террористы совершили нападение.